«Только со мной, мистер Борн. Прекрасно. Очень хорошо». Джейсон положил пальцы на рычаг. «Сейчас два часа тридцать пять минут». Он дважды нажал на рычаг, не давая полного разрыва линии. «Хеллоу! Хеллоу! Я здесь, мсье!» «Чертовы телефоны! Послушайте, я буду...» Он снова нажал на рычаг. «Три раза с небольшими интервалами. Хеллоу! Хеллоу!» «Мсье...» Пожалуйста, если хотите, то можете дать мне номер своего телефона. Оператор? Оператор? месье Борн, пожалуйста, не слышу вас. Четыре, три, две секунды. Подождите минутку, я перезвоню вам. Он резко опустил трубку на рычаг, разрывая линию. Через три секунды телефон зазвонил, и он снял трубку. Его имя Деамакур? Кабинет на первом этаже, рядом с центральным входом. «Я уже знаю это», — ответила Мари, заканчивая разговор. Борн вновь набрал номер банка. «Нсье Борн? Де Амакур? Да, я так переживаю, что вам не повезло с телефоном. Вы что-то говорили относительно времени? О, да. Сейчас около половины третьего. Я буду в банке около трех часов». Я буду встречать вас лично, месье. Джейсон нажал рычаг, оставив трубку болтаться на проводе, вышел из кабины и быстро прошел в толпу в тень навесов над магазинами. Затем он повернулся и стал ждать, не спуская глаз, с банка, вспоминая другой банк в Цюрихе и вой сирен на Банкштрассе. Следующие двадцать минут должны были показать, права ли Мари или нет. Если да, то дело на этот раз должно обойтись без сирен. Стройная женщина в широкополой шляпе, поля которой почти полностью закрывали половину ее лица, повесила трубку телефона в холле неподалеку от входа. Она открыла сумочку, вынула зеркальце и стала смотреть в него, Поворачивая то в одну, то в другую сторону, после чего удовлетворенно убрала его обратно в сумочку. После этого она медленно прошла вглубь первого этажа. Остановившись у барьера, она достала автоматическую ручку и принялась писать бессмысленные цифры на бланке, лежавшем на мраморной поверхности. Менее чем в десяти футах от нее находилось пространство, обнесенное легким барьером из темного дерева, где располагались столы мелких чиновников-исполнителей, а за ними — столы главных секретарей, за каждым из которых находилась дверь в кабинеты начальников отделов. Мари прочитала имя на центральной двери. Д. Амакур. Международные связи. Первый вице-президент. Теперь это могло произойти в любой момент. Это должно произойти, если она была права. И если она была права, то она должна выяснить, как выглядит Деамакур. Возможно, что это и есть человек, с которым Джейсон должен поговорить, но не в банке. Это все-таки произошло. Пронесся шквал деловой активности. Секретарша из-за стола перед дверью Деа Макура бросилась со всех ног в кабинет, придерживая двумя руками блокнот для записей. Через полминуты она выскочила назад и принялась звонить по телефону. Она набрала три цифры, что означало внутренний номер, после чего быстро заговорила, заглядывая в блокнот. Прошло две минуты, дверь кабинета открылась, и его хозяин возник в дверях, озабоченный неоправданной задержкой. Он был среднего роста, хотя его лицо выглядело гораздо старше, чем он старался показать, пытаясь выглядеть более молодым. Его редкие темные волосы были подстрижены и уложены таким образом, чтобы скрывать намечавшуюся лысину. Глаза его были окружены небольшими мешками, говорившими о долгих часах, проведенных в соседстве с хорошим вином. Те же самые глаза были холодными и жесткими, указывающими на то, что он был очень осторожен в выборе знакомств. Он что-то резко спросил секретаршу, от чего та даже подскочила в кресле, стараясь удержать себя в равновесии. Де Амакур вернулся в кабинет, оставив дверь открытой, как в клетку разъяренной кошки. Миновала еще минута. Секретарша посмотрела направо, как бы пытаясь приблизить некоторые события, которые она ожидала. Когда она, наконец, увидела желаемое, то с облегчением вздохнула и прикрыла глаза. У дальней левой стены появился зеленый свет. Его источник находился как раз над двумя панелями из темного дерева. Там был лифт. Секундой позже дверь открылась, и из лифта вышел элегантный человек, придерживая небольшой черный ящик, который едва превосходил по размерам его ладонь. Мари уставилась на него, испытывая одновременно и удовлетворение, и страх. Она оказалась права. Черный предмет был изъят из охраняемой комнаты и теперь находился на пути в кабинет вице-президента. Секретарша тут же поднялась с кресла, приветствуя человека, доставившего документы, и проводила его в кабинет шефа. Затем она сразу же вернулась назад, прикрыв за собой дверь.